«Я примерно догадываюсь, что это за посуда». Фёдор Иванович принял от Лены кофе, едва сдержав ухмылку. «Она у вас, конечно, носит ритуальный характер». Как раз в это время маленькая искорка плавно опустилась перед ним и, наконец, села ему на мизинец. Это была мушка дрозофила, знаменитый объект изучения у марганистов. «Она Она несколько раз раскрыла крылышки и сложила, пробежала вправо, пробежала влево и исчезла. «Кажется, дрозофила Милано Гастер», — сказал Фёдор Иванович. «Правда, я не очень в этом. Фруктовая мушка могла запросто с улицы прилететь. Сейчас лето», — небрежно заметил Стригалёв. Мне показалось, у неё были красные глаза возразился улыбкой Фёдор Иванович. — Я читал Добржанского. — Составим акт, — угрожающе устало сказал профессор Хейфиц. — Уж акт. Однако у мушки был такой же вызывающий вид. Она заодно с вами? — Вся природа заодно с нами, — сказал профессор. Он уже лес на вилы. Академик подошёл к нему, положил руку на плечо. «Натан Михайлович, не забывайте, вы лежите в обороне». «Кто лежит в обороне?» — раздался зычный голос от двери. Там стояла невысокая, тяжеловесная женщина с тройным блинчатым подбородком, как бы в тройном ожерелье, да еще с двумя нитками красных крупных бус. «Это вы в обороне, Федор Иванович? Дай-ка посмотрю, чем они тебя поят». Это же пробирка, в которой формальные генетики разводят своих мух. Ничего, пей, этим нас не проймешь. Так кто лежит в обороне? Анна Богумиловна, теперь, когда вы пришли, уж, наверное, мы зароемся все в землю, — сказал профессор Хейфиц. Федор Иванович, Святозар Алексеевич, какая же это оборона? «Зачем они повесили портрет нашего президента с ветвистой пшеницей, когда знают, что у академика с нею неприятности?» «А вот зачем», — ответил профессор. «Открыто критиковать вас нельзя. Так пусть ваши собственные позы, слова и дела будут вам критикой. Не хватает еще, чтобы мы за вас думали, как оберечь вас от позора». Фёдор Иванович покраснел. «Неужели вы так твердо уверены в своем?» «Да нет. Своё-то мы знаем пока очень слабо. Мы хорошо, прекрасно знаем ваши. Оно было актуально 200 лет назад, когда смотрели не в микроскоп, а в линзу Львенгука». «Тогда и мне придётся высказать свою точку зрения. Мне кажется, что ваша наука идёт на ощупь, от факта к факту, как бурят землю геологи. Всё глубже и глубже. Вам кажется, что скважина идёт прямо» а ее повело куда-то в сторону. В какую сторону повело? Повело ли вообще, не знаете. Знай, бурите. Думаете, что прямо. Ну, сейчас так не бурят. Вы как раз так и бурите. Наставляете звено за звеном и последовательно бурите, а мы? Диалектически. Скачкообразно. Натан Михайлович, запрещенный прием. А ваш художественный образ? Это я в пылу. А вообще-то, я даже могу вам показать все наше расписание ревизии наперед. Завтра, например, я приду к Ивану Ильичу, буду смотреть его журналы работы. Вам остаются сутки на подготовку. Если бы наши отношения строились не на товарищеских началах, я бы этого не сказал. Это я к тому, что нам с вами надо оставить эти взаимные подковырки. «Что же касается нашей науки...» — забасила Анна Богумиловна. — Она совсем на других основах. Мы перекидываем мосты, опираемся на диалектику, которая является наукой универсальной и дает нам законы движения всего сущего в материальном мире. Мы строим по имеющимся точкам фигуру и находим те точки, которые еще неизвестны. Они могут быть очень далеко впереди. Практики получат пшеницу. Анна Богумиловна, ветвистую как бы умирая, пролепетал профессор. «Пшеницу», — поддержал ее Федор Иванович, — «а ваша наука будет заполнять частные пробелы, как в каркасном доме, уже сделана крыша, а проемы еще заполняются кирпичом. Ваш академик нас лучше назвал, трофейной командой». Профессор теперь устало полулежал, навалившись на свой стол. Когда зашла речь о диалектике, он сразу поник... Утратил интерес к спору. Святозар Алексеевич, закинувшись назад, словно любовался своим бывшим учеником и перебирал сухими пальцами на подлокотнике. «Ваше Преосвященство! Дайте знамение!» Негромко, но все же внятно сказал Ван -Ляр и лицо его, похожее на увядший подсыхающий плод, осклабилось. Он перешел черту. И это задело Фёдора Ивановича. Знамени получите. Получите. В надлежащие. Он тут же почувствовал, что сказал что-то очень двусмысленное и скверное. Запнувшись, он покраснел и отчётливо заявил. «Всё, что я сейчас здесь наговорил, — глупость, плод запальчивости. Все слова беру назад и прошу всех прощения». И... «Еще одну пробирку кофе». Сказав это, он просяще улыбнулся. И все вокруг примолкли, увидев, как вдруг необыкновенно похорошело его лицо. Оно не было гладким, даже производило впечатление жесткой суровости. Может быть, поэтому нечасто его улыбки радовали собеседника, как долгожданные просветы, паузы для отдыха. Ему не раз говорили об этом свойстве его улыбки и, боясь, как бы она ни стала чарующей и фальшивой, боясь начать пользоваться этим своим несчастным даром, он совсем почти не улыбался, держал себя под контролем. — Конечно, такая полемика мало помогает выяснению истины, — сказал смущенно Ван Лярлярский, оглянувшись на Анну Богумиловну. — А если посмотреть на нашу работу с позиции контенанца... — Все в этой комнате последовательные в своей основе мичуринцы. Короткий смешок подбросил профессора, полулежащего на столе. Натан Михайлович радостно посмотрел на украшенный сложным пробором затылок Ван Лярлярского. — Кроме меня, — раздельно проговорил он, — такой континанс меня не устраивает. «Пойдем отсюда!» — заколыхалась Анна Богумиловна, таща Дежкина к двери. Он оглядывался, разводил руками. «Пойдем, пойдем! Надо работать! Они заморят тебя своим контенанцем! Ты же обещал смотреть мою пшеницу! Я же побияха! Анна Богумиловна, ты забыл меня?» И пришлось комиссии идти в ее комнатку на втором этаже, уставленную снопами, пахнущую, как овин после сбора урожая. Василий Степанович Цвях, седой, весь мускулистый, твёрдый, больно стиснул в коридоре руку Фёдора Ивановича. Молодец, я всё слышал, сходу между глазом врезал. Но чего-то не договорил. Посмотрел, пожевал губами и сам себя пресёк. А в кабинете долго стояла остывающая тишина. Потом профессор Хейфиц, устало охнув, вышел из-за стола, Головой вперед протопал к двери. Были слышны его шаги в коридоре. Он заглянул в соседнюю комнату, отгороженную фанерой. Вернувшись, запер дверь. Он, по-моему, порядочный человек. В первый раз встречаю у лысенковцев. «Святозар Алексеевич, что может делать у них такой лыцарь?» Тиву даюсь!» «Он еще студентом такой был» сказал академик. «Мне он тоже нравится», проговорил Стрегалёв. «В том-то и беда», продолжал профессор. «Мне он кажется страшно опасным. Такие вот святые монахи и были главными сжигателями. И винить нельзя. Святые побуждения». «Это верно, монах», вздохнул Ван Лярлярский. «Доминиканский монах подпоясанный верёвкой». «Вместо веревки — ковбойка». «Нашу бы Леночку прикомандировать», — сказал профессор, «чтобы пококетничала с ним, чтобы узнала, когда нам, как говорится, собирать сухари». «Ну уж, вам-то и сухари», — бросил с места Стригалев. «А вы, Иван Ильич, готовьтесь. У вас ведь есть еще ночь». «А что готовится? У меня прививки. Всё делаю, как велит корифей. И результаты те же». Все засмеялись. «Конечно. Развязать ему язычок — это было бы хорошо», — сказал профессор. И все посмотрели на Лену. Она, склонив на бок голову, грела колбус кофе. «Да я слышу, слышу», — говорила её поза. Часа в четыре дня Федор Иванович и его главный, Василий Степанович Свях, сильно уставший от своей контрольной деятельности, подходили к двухэтажному, такому же розовому, как и остальные, кирпичному зданию. Здесь жили работники института, а на первом этаже, среди стен метровой толщины, членом комиссии была отведена сводчатая келья. Ревизоры из Москвы прошли между домами и многочисленными сараями к сильно осевшему в землю каменному крыльцу. Около крыльца на земле стоял кубический каркас из планок, обтянутый проволочной сеткой. Там, сбившись в кучу, о чём-то азартно хлопотали десятка-два грязно-белых цыплят. Над клеткой склонилась уборщица тётя Поля что делают? Что делают, шпана окаянная?» — запричитала она, увидев своих гостей. «Ну, прямо как люди!» «Что случилось?» — спросил Василий Степанович, как старший в комиссии. «А вот посмотри сам, что делают!» «От роду два месяца, а уже кровь им живая нужна! Ну, прямо как люди! Кыш!» Стая разлетелась по клетке, хлопая крыльями, и фёдор Иванович увидел блюдцы, и около него... У вядшего цыпленка с окровавленной головой. «Гребешок у него клюют! Сейчас вот заберу этого, так нового ведь найдут! Безобидная называется птица!» «Действительно», — удивился Цвях. Впрочем, его заботили более важные вещи, и, остановившись на крыльце, он вдруг сказал. «Хоть она и доктор наук, это побияха, а в пшеницу ее я не верю. Что-то быстро очень она переделала свою яровую вазимую. — Но пшеница хороша, — заметил Фёдор Иванович. В комнате цвях, тряхнув одной и второй ногами, ловко сбросил ботинки и с удовольствием растянулся на свои койке. Фёдор Иванович раскрыл перед ним свой огромный потёртый портфель, полный длинных папирос, и разъяснил, что он сам набивает гильзы потому что любит особую смесь табака, куда входят некоторые известные ему травы, в том числе и милилотус официналис. Узнав, что это обыкновенный донник, Цвях сказал, «Я предпочитаю прибой, но попробую». Они оба задымили. Фёдор Иванович, прежде чем лечь, подошёл к телефону. Его привлёк обрывок бумаги с крупными каракулями. Туманова еще позвонить. Минут через сорок телефон зазвонил. Низкий полный женский голос торжествуя пропел. — Это ты, пропащий? поралик тебя расшиби. Приехал еще позавчера и носу Антонина Прокофьевна! — закричал Федор Иванович, приседая от радости. — Антонина Прокофьевна! «Постригся, говорят, в монахи, получил звание кандидата. Такие перемены, а чтоб старым друзьям ручку...» «Антонина Прокофьевна!» «Ручку, чтоб всю в перснях, пахнущую сандаловым деревом, без очереди протянуть для поцелуя старым друзьям. Я сегодня же...» «Почему я тебе и звоню? Сегодня в моей хате сборище, чуешь? Всемь!» Будет хорошая компания, приходи. всем не забудь. Лучше, если придешь в полшестого, чтобы мы могли поговорить. Только я не один, знаю. Товарищу Цвяху скажи, чтоб тоже приходил. В семь, а сам в полшестого. Будет и дядик Борик, посидим втроём Это звонила Туманова, в прошлом артистка оперетты. Когда-то она начала было выходить в знаменитости, но непредвиденные обстоятельства изменили всю ее жизнь, и теперь, почти 15 лет, она лежала с параличом обеих ног, зарабатывая статьями в газетах и журналах. — Идем сегодня в интересное место, — сказал Федор Иванович своему товарищу. В половине шестого он, побродив по городским улицам, застроенным двух- и трехэтажными старинными домами, вступил в кварталы соцгорода с его одинаковыми пятиэтажными зданиями, сложенными из серого силикатного кирпича. Он нашел нужный дом, поднялся на третий этаж и у темной двери нажал кнопку звонка. Из-за сетки, закрывающей круглый зев в двери, Раздался знакомый поющий радиоголос. «Это ты?» «Это я», — сказал он. Последовал железный щелчок, и дверь отошла. Он шагнул в коридор. Две старухи молча застыли у входа на кухню, как два темных куста с опущенными ветвями. Он пересек узкую комнату и, миновав никелированное кресло на велосипедных колесах, вошел в квадратную светлую. Зеленый волнистый попугайчик тут же, порхнув, сел к нему на плечо. Туманова полу лежала на высокой кровати черного дерева среди нескольких больших подушек. Хорошо расчесанные старухами черные, как бы дымящиеся волосы, тремя черными реками разбегались по розовым и белым с кружевами подушечным холмам. На белом, утратившем упругость, мучнистом лице, на дерзко-алых губах постоянно жила насмешка над судьбой. В коричневатых тенях укрывались, приветливо сияли черные глаза. Фёдор Иванович поцеловал её в щёку и в висок. Наклоняясь, он увидел в её волосах знакомую платиновую веточку ландыша с бриллиантовыми крупными продолговатыми цветками. Когда-то цветков было восемь, и все бриллианты были разных оттенков. Воснословная драгоценность подтаяла за эти семь лет. Осталось только пять бриллиантовых цветков. Белый, фиолетовый, розовый, зелёный и жёлтый. На месте остальных висели пустые платиновые чашечки. — Куда же три алмаза дела? — спросил Фёдор Иванович нарочно грубым тоном. — Там же был и чёрный. — Был-был, — ответила она таким же грубоватым тоном курящей фронтовички. — Целая история. Мой мужик-то... Душа из него вон, изменщик оказался, а женился. Есть у некоторых врачей манера говорить с больными. Громкий голос, бодрый тон, шутки. Мол, ничего страшного не случилось. А тут больная, да еще сильно обиженная, разговаривала со здоровым человеком таким же докторским веселым тоном, чтобы чего доброго не вздумали ее жалеть». Женился паразит, мужичья природа, она завсегда свою возьмёт. А уж кого облюбовал, ты бы посмотрел, в серьгах. Так я ему свадебный подарок, машину купила. Мужичьё и есть мужичьё, машину любит больше, чем жену. Ну, раз так, получи. Два камушка ушло. А потом родилась кроха, еще один продала крохи на зубок. Ты мне про него раньше не говорила. А что было говорить? Был счастливый брак. Он здешний? Здешний. Каждый день в окно могу любоваться, как на работу идет. Тоже Туманов? Не. Я не стала брать его фамилии. Она любила такой стиль разговора, потому как фамилия его <связь> мне не занравилась. Самодельная. И вообще, он был порядочный мерзавец. А что же ты? Такая вот была, как розовая глина, мягка, под любящей рукой. Мне нельзя было делать аборт, потому как у меня после трамвайной катастрофы... Я говорил тебе... Ведь пятнадцать лет назад я угодила. Меня угораздила Федяка в настоящую катастрофу. у, -у жертвами. После неё то и началось. Ногу нет-нет, да и приволокну. А он вот так руку мне на коленку кладет. Делай, душенька, аборт. Я тебе и доктора нашел. После доктора этого я и не встала больше. «Самец он, это верно, хоть куда. Сейчас, правда, пожух». Они замолчали. Волнистый попугайчик хлопотал на плече у Фёдора Ивановича, кланялся, шептал какие-то слова. «Так вот, Феденька, я и лежу до сих пор. Сколько мы не виделись? Семь лет. Иногда бабушки сажает меня вон в ту мансарду, как её дядик Борик назвал, и мы катаемся по комнатам». Иногда и на балкон выезжаем. Я тут стала, Феденька, со скуки весьманизм-организм изучать. Распроклятого Томаса Моргана достала. Не страшно. А что бояться? С меня, с инвалиды без ногой, что возьмешь? Посадить захочешь. Так надо же ухаживать. Я и так уже сижу. И лысенку вашего тоже штудирую. Клетки мяса клетки сала. Мне кажется, ваши враги ближе к существу. Смотри, не на пари ерунды. Где же ты Моргана добыла? Это я буду отвечать на страшном суде. А тебе, Федяка, если и скажу, то когда-нибудь потом. Когда будешь без юридических полномочий. Тут в комнате повис райский звук. Будто ударили карандашом по хрустальной посудине. Туманова сунула руку под подушку. Рука у нее была полная, красивая. Вытащила микрофон на шнуре. — Дядик Борик, — пропела она. — Оу! Вы даже вдвоем? — Стефан Игнатьевич, милости просим, тут вас ждут. Оба вошли разгоряченный спором, и за ними, как тень, ванлерлярская. Стефан Игнатьевич поцеловал руку Тумановой и запустил палец за бантик на шее, покрутив гладко причесанной лысоватой головой, не разгибаясь снизу, пустил своему оппоненту шпильку. «Может быть, где-нибудь зарыт под землей платиновый эталон добра? Что такое добро? Что такое зло? Дайте сначала дефиницию». Мы с вами сейчас будем спорить, а учитель выставит нам отметку, сказал высоченный Борис Николаевич с плутоватым и добрым, длинным, как у борзой лицом. При этом он радостно кивал, здороваясь с Фёдором Ивановичем, ловя его руку. Он снял свою инженерскую фуражку с кокардой и бережно положил ее на полку с книгами. «Пока мы шли, Фёдор Иванович, я вспомнил ваше историческое доказательство и уложил его на лопатки. Вот этого. Только ему мало оказалось, видать, ничего не понял. Давай ему дефиницию. Вот, ответьте, Стефан Игнатьевич, нужно спасать тонущего?» «Нужно. Ну и что?» Старенький Ван -Ляр со вздохом облегчения упал на стул. «Уселся и дядик Борик». Перекинул ногу через колено, и Фёдору Ивановичу показалось, что одна нога инженера дважды, как тряпка, оплелась вокруг другой. — А может быть, и не нужно? — дядик Борик обнажил беззубые дёсны. — Ближе к делу. Ну и что? — А почему нужно? — Не знаю. — Вот когда вы мне дадите дефиницию «почему нужно спасать», я вам дам вашу дефиницию, что такое добро. Почему? Можно и раньше дать, спокойно сказал Фёдор Иванович. Только нужно, как яблони выкапывать, подходить к стволу, начиная с самых тонких корешков. Вот скажите, вы признаёте, что страдание абсолютно? С этим, пожалуй, согласиться можно. Ванлерлерский наклонил голову, будто пробуя что-то на вкус. Да, я согласен. Можно мне Капризничая вмешалась Туманова. «Феденька, а если мне нравится, чтоб болела?» «Тогда это не будет страдание, это будет наслаждение. Ты не путай. Причины страдания, да, могут быть разными. Но само страдание есть страдание. Оно не может нравиться. Я с вами согласен. И даже чувствую, куда вы хотите нас привести». Чувствуете, но не то, Стефан Игнатьевич. Вот на вас падает кирпич и причиняет страдание Что это? Зло. Вот и неверно. Разве камень может быть злым? Разве в Библии не сказано «не обижайся на камень, о который ты споткнулся»? Камень, гвоздь в ботинке — это безразличные обстоятельства, причиняющие вам страдания. И только... «А вот если я желаю причинить вам муку и бросаю в вас камень, как суд назовет этот поступок? Зло намеренным. Значит, зло — это качество моего намерения. Если я хочу причинить вам страдания, вот вам дефиниция». «А если я, намереваясь причинить страдания, хочу через это страдание излечить человека?» — спросила Туманова. — Ну, хитра. Все зависит именно от того, чего ты на самом деле хочешь — излечить или причинить страдания. Чего ты действительно хочешь, таково и твое намерение. Может, ты злая и хочешь, чтобы я страдал, а разговоры о лечении — маскировка. — Феденька, я все поняла. Борис Николаевич, как ученик, поднял руку. «А если я хочу вам, Стефан Игнатьевич, доставить приятность, понимаете, то качество такого моего намерения — добро». Тут он слегка поклонился сначала Тумановой, а потом подчеркнуто Ванлярлярскому. Та же самая дефиниция, но со знаком плюс. «Дядик Борик у нас отличник, ему пять с плюсом», — положил Фёдор Иванович резолюцию. Но я, товарищи, не устаю удивляться, откуда эти разговоры об относительности, ведь доброта и злоба иногда потребляются в чистом виде. Когда мне говорят добрые слова, не дающие ничего полезного для моего кошелька, я ничего не получаю, ничего, кроме ощущения счастья. То же и со злом. Поймаешь взгляд, адресованный тебе полной ненависти, и страдаешь. И так было... «Три тысячи лет назад!» «Самый настоящий диспут!» — воскликнула Антонина Прокофьевна. «Ты сейчас это все придумал?» «Семь лет носил. Нет, больше. Лет пятнадцать. С тех пор, как сотворил свое первое дело, причинившее хорошему человеку серьезные страдания, опять в комнате повис поющий звук. «Леночка!» Радостно, но все же по-докторски воскликнула Антонина Прокофьевна. — Давай, давай! Скорей к нам! О, гость повалил! Вошла Лена Блажко. На ней было сине-черное с мелким белым горошком платье. Вязаную кофту она уже сняла и держала в руке. Потом повернулась и бросила ее на спинку кровати. При этом свободном повороте она будто разделилась на две части. Настолько тонким оказался перехват. «Если обнять, — подумал Фёдор Иванович, — обязательно коснёшься пальцами своей груди. Круг замкнётся». А она как бы в ответ повернулась к нему и посмотрела очень строго сквозь большие очки. «Здравствуйте», — сказал Фёдор Иванович, смутившись. «Здравствуйте», — ответил высоко над ним мужской голос. Оказывается, сейчас же за ней вошел Стригалев. Он был на этот раз в малиновом свитере, глухо охватывающим тонкую кадыкастую шею. А седоватые вихры так и не причесал с утра. «О чем гутарили?» — спросил он, навалившись плечом на косяк двери. «Разговор, Ванюши был интересный», — сказала Туманова. «Жаль, тебя не было. О добре и зле». — Кстати, Феденька, у тебя ведь было еще историческое доказательство. Давай-ка его нам. — Он доказывает, что добро и зло безвариантны, — задумчиво проговорил Ван Ляр-Лярский. Но ведь это верно! — воскликнула Туманова чуть громче, чем надо. — Если спас человека, почему спасший ходит кандибобера? Он открыл в себе нечто. «Даже если нельзя никому рассказать, все равно...» «Мне кажется...» — осторожно заметил Ван Лярлярский. «Он ходит, как вы сказали, кандибобером, потому что в доброте есть элемент эгоизма. Добрым поступком человек прежде всего удовлетворяет свою потребность в специфическом остром наслаждении». «Не то...» — сказал Фёдор Иванович, почему-то темнея лицом. — Добро, страдания, иногда труднопереносимые. Все умолкли. Ван Лярлярский легонько хихикнул. Стригалёв округлил глаза и выразительно повернул голову, словно наставил ухо.